Глава шестьдесят первая. Я не знаю, куда деть глаза. Неожиданное упоминание его бывших женщин застало меня врасплох. Он серьезно хочет поговорить о ревности? Так я его не ревную. Скорее не понимаю, для чего ему нужно это все общее обожание. Что примолкло, снежок? – переспрашивает Роберт, продолжая пытать меня взглядом. То, что разговоры по душам не твоя стезя, я уже понял, но на один день придется напрячься. Не знаю, чего ты от меня ждешь. Бормочу я, вцепляясь пальцами в блюдце. Если ты и так обо всем догадался, к чему пустые разговоры? Разговор нужен хотя бы потому, что я могу ошибаться. Это, во-первых. Во-вторых. Это своеобразная гарантия того, что если впредь возникнет какое-то недопонимание, мы сможем это обсудить, а не разъезжаться по разным городам. На этих словах Роберту с м е х а е т с я Моя любовь к самолетам сильно преувеличена. Но и в третьих у нас могут быть разные точки зрения на предмет, и я бы хотел иметь возможность их обсудить. И я шумно выдыхаю. Вот вроде и понимаю, что взрослые люди должны уметь разговаривать друг с другом. В кино пары постоянно это делают, что кажется абсолютно нормальным. Но как же сложно на деле. А звучит то, что меня задевает его милое общение с женщинами, все равно, что добровольно признать свою слабость. Сильным на все плевать. Они уверены в себе и точно не станут не спать ночами из-за того, что объект их с и м п а т и и обменивается с кем-то любезностями. Очевидно, что я не сильная. Может быть, меня это бесит, а не востребованность Роберта среди противоположного пола. Когда ты любезничаешь с другими женщинами, я не могу не думать о том, что для тебя я одна из многих. Выдавливаю я, уставившись на салонку. И что, возможно, я все себе придумала, и твое отношение ко мне мало чем отличается от отношения к кому угодно, и все твои взгляды, улыбки, шутки — это не более чем часть твоего привычного имиджа, за который все тебя любят. Как же трудно говорить о том, что так долго меня мучило. В горле словно песка насыпали, и сердце так сильно стучит. Кажется, будто я только что разделась до г о л а посреди кофейни. Даже хуже, разделась после того, как полгода не была на эпиляции. Спасибо за честность, Рада. Медленно и не громко произносит Роберт после паузы. ц е н ю что ты все это озвучила? Я думал, что дело в банальной ревности, как это обычно бывает. Честно, не ожидал. У меня начинают чесаться глаза. Ненавижу чувствовать себя уязвимой. Сразу хочется уйти, чтобы дать себе возможность залезать раны и вернуться с победной улыбкой на лице. Не ожидал он. Я тоже не ожидала. Рад, посмотри, пожалуйста, на меня. Стиснув зубы, я с вызовом сдергиваю подбородок. Доволен? Вот такая я в себе неуверенная, хотя целых шесть лет убеждала тебя в обратном. После развода в моей жизни не было ни одной женщины, которой я мог бы сказать то, что говорил тебе. Наша поездка на отдых, время, проведенное в Москве, как и то, что я сижу сейчас здесь, это вовсе не часть имиджа, как ты это назвала. Мои мысли и намерения по отношению к тебе особенные. Я бы даже сказал эксклюзивные. Ты определенно не одна из многих и даже не одна из двух или трех. Тепло, мягкое и тягучее, словно патока, растекается по груди. Мне с трудом удаётся не р а с п л ы т ь с я в улыбке. к о л ю ч и й холод, накопленный за эти пару недель, исчез без следа. Вот умеет он, умеет. А остальные-то об этом знают? Не удерживаюсь я от иронии. После его слов я могу себе это позволить. Роберт смеется. Ты переоцениваешь мой успех у женщин. И п о с е р ь е з н е в добавляет: Снежок, так уж повелось, что наша компания друзей всегда была разнополой. Для меня женщины в первую очередь люди, а уже потом все остальное. А с людьми я привык общаться по-человечески, здороваться, быть вежливым и при необходимости помогать. Это касается как близких знакомых, так и обслуживающего персонала. И бывшей жены? Переспрашиваю я. Случайно увидела звонок. Эйля отдельная история. Я с одной стороны и сам понимаю, что пора ей пускаться в самостоятельное плавание ради собственного же блага, но отказывать ей в помощи не могу. Пусть наш брак не удался, я хорошо к ней отношусь и чувствую ответственность. Она не как ты, к жизни в одиночестве совершенно не приспособлена. Для меня не проблема иногда что-то ей подсказать. И я киваю, потому что все вроде бы понятно, и мне больше нечего ему предъявить, хотя сама я и не понимаю, как можно общаться с бывшими. Но Роберт другой. Рада, то, что касается Элли, не будет длиться всегда. Продолжает он. Даже если сам я ничего криминального вообще ни с бывшей женой не вижу, но допускаю, что у тебя может быть другое мнение на этот счет. И если уж сейчас мы находимся в процессе обсуждения наших отношений, то можешь быть уверена, что все моё окружение, включая её, о них узнают. Думаю, после этого звонки прекратятся. Эля, женщина тактичная и не глупая. И я кусаю губу и молчу. Мне больше нечего добавить. Этими словами Роберт окончательно закрыл вопрос моим внезапно проснувшимся чувством собственности. Вот оказывается, что мне было нужно услышать о том, что я для него эксклюзивна.